Глава 6. Ноябрь 2004 Санкт-Петербург. День 4. Лев в Фонтане держал сегодня табличку вместо сломанного меча, где было написано: пусть пьет из меня кто может, пусть умоется кто хочет, пусть беспокоит меня кто смеет. Пей, собрат, и живи. Перед королем и королевой стоял алтарь, где лежало шесть предметов. книга в черном бархате и в золотой оправе, зажженная свеча в подсвечнике слоновой кости, глобус, вращавшийся сам собой, часы со звоном, кристальный фонтан с красной водой и череп, в глазницах которого извивалась то наружу, то внутрь маленькая белая змейка. Королевские персоны были одеты в снежно-белые сияющие одежды, но музыки не было. Юный король вздыхал. Старые короли королева были печальны, в воздухе парила гнетущая атмосфера беды, нависшей над всеми нами. Под звон колокола белые одежды были заменены черными, стены также задрапированы черным бархатом. Дева принесла шесть черных шарфов и завязала глаза трем королям и трем королевам. В центре зала поставили шесть гробов, а рядом низкие плахи. В зал вошел мавр с обнаженным топором в руках. Старого короля торжественно и почтительно обезглавили. Голову завернули в черную тафту, кровь слили в золотую чашу, затем все это положили в первый гроб. За первым королем два других короля и три королевы молча покорились той же участи. Черный палач, готовившийся было уйти, тоже был обезглавлен. Его голову и топор положили в небольшую раку. Дева просила нас сохранять мужество, говоря, «Жизнь этих королей и королев находится теперь в ваших руках». Она пожелала нам спокойной ночи. Пажи проводили на спальню. Ровно в полночь я почувствовал яркий свет на воде и увидел в окно семь светящихся кораблей, плывущих к замку. Над каждым из них вздымалось пламя. Я сразу понял — это духи обезглавленных. «Съешь лимон», — раздраженно бросил Славик. «Твоим одиноким, никому не нужным коллегам уже противно на тебя смотреть. Люля. ты разделяешь мои оскорбленные чувства?» Люля свирепо зашуршала бумагами, показывая, что еще как разделяет. На лице Ани блуждала счастливая улыбка. «Вот только не надо завидовать», — обронила она, — и мечтательно закачалась на стуле, закинув руки за голову. Вот уже девять с половиной дней длился самый красивый в ее жизни роман. В первый день они с Рольфом просто гуляли. На второй смотрели в доме кино старый добрый фильм с Микки Рурком и Ким Бессинджер, держась за руки и неловко пряча глаза друг от друга. На третий каждый из них позвонил другому по три раза. На четвертый Аня пришла послушать какую-то короткую лекцию, которую он должен был читать у себя в университете. Если бы кто-нибудь спросил, о чем она, девушка не вспомнила бы ни одного слова, потому что просидела все это время, глядя на Рольфа с блаженной улыбкой на лице. На пятый день они уехали за город. На шестой ели лапшу в японском ресторане, и он учил ее орудовать палочками. На седьмой решили закрепить успех и пошли есть суши в Seven Sky бар сквозь затемненные окна которого открывался вид на бесконечные петербургские крыши, стройную колоннаду русского музея и сияющие в лучах низкого холодного солнца купола Спаса на крови. Это был лучший в Аниной жизни декабрь. Рольфу было интересно все вокруг, и с ним было не скучно. Порой Ане казалось, будто это не она открывает Рольфу свой город, а он ей. Он выбирал самые красивые места и самые новые рестораны, заранее заказывал места, заботливо распахивал для нее двери, неведомо откуда взявшегося такси, ни разу не позволив ей хоть чем-нибудь озаботиться. какую кутаясь из легкую куртку, Аня шла рядом с Рольфом по Итальянской улице и думал о том, что никогда еще ей не приходилось купаться в лучах такого внимания. Она вспомнила свои немногочисленные романы — перебрала в уме своих немногочисленных почитателей, неловкие сокурсники, несколько инфантильных творческих личностей и даже ужас — пара самодовольных обладателей барсеток, присылавших за ней шкафоподобных водителей. От этой малоприятной ревизии ее отвлек Рольф. Он наклонился к ней и, обняв за плечи, шутливо поинтересовался. «Почему же ты прячешь от меня свою роскошную шубу?» И в ответ на ее недоуменный взгляд самой серьезной миной добавил, «У каждой приличной русской девушки обязательно должна быть дорогая шуба». Она удивленно подняла лицо, открыла было рот, чтобы ответить, но он был уже так близко. Она чувствовала его тепло, запах его кожи, тот самый запах, который уже полюбила и к которому так привыкла за те дни, что они провели вместе». Она чувствовала его каждый раз, когда он наклонялся к ней, что-то спрашивая, или просто шел рядом, близко-близко, как сейчас. Аня прижалась к нему еще сильнее, и он, как будто поддавшись чувству, схватил ее за руки и крепко обнял. Она застыла и так и стояла. Когда не обнимаешь другого в ответ, стоять становится очень неудобно. Но, как ни старалась она первой смеяться над собственными глупыми мечтами, Они, оказывается, были сильнее, и ей было очень важно, чтобы то, что происходило сейчас, было настоящим. Она стояла и боялась, что это не так. Он ослабил объятия, и ей показалось, что он тоже колеблется. Тогда она отважилась и, наконец, подняла глаза. Говорить она не могла и просто смотрела на него. В его глазах промелькнуло что-то такое — Как будто он смотрит на девочку или на кошку, о которой, в общем, не заботится. Но она чем-то привлекла его внимание, и он умилился. Но тут Рольф привлек ее к себе, зарылся лицом в ее волосы и прошептал «Анна!». И она забыла обо всем, потому что он уже нашел своими губами ее губы. Прядь волос попала ей в рот, она отвела ее рукой, и оба они облегченно засмеялись. Провожая ее, он сказал, «Встретимся завтра». «А есть повод?» — смущенно усмехнулась она. Рольф на минуту опешил, смешно раскрыв свои без того большие глаза, и нашелся. «Конечно, я же обещал твоей подруге, что отдам тебе кельнише Руншау». И на восьмой день Рольф торжественно вручил ей газету. Они сидели в маленькой кофейне за столиком у окна, Статья занимала почти целую полосу, сверху красовался огромный заголовок «Вестфалец в русском плену», а ниже курсивом. В распоряжении корреспондента Кёльниша Руншау оказались новые подробности скандала, связанного с отказом России вернуть вывезенную из Германии картину стоимостью в 100 миллионов. На большой цветной фотографии привычно позировали Торквини и Лукреция, видимо, по обычаю Кельни и заголовок и фото занимали почти всю полосу, а набранный мелким шрифтом текст был втиснут в оставшееся место. Провожая ее, Рольф встал и, небрежно облокотившись о стену, посмотрел на Аню со своей неотразимой полуулыбкой. «Я приду к тебе завтра, майна либе. Не забудь, ты обещала показать мне эту знаменитую картину». И он, достав из внутреннего кармана пиджака газету, дразня, Протянул ее Аня, но тут же отдернул руку и, прижав к себе подавшуюся к нему девушку, крепко поцеловал в губы. Не обращая внимания на удивленные взгляды коллег, Аня демонстративно поднесла к лицу сложенный в четыре раза экземпляр Кёльнише Руншау». Газета все еще хранила знакомый запах. Девушка прикрыла глаза. От одного этого запаха можно было кончить тут же, на рабочем месте — Рольф, кажется, ни на миг не расставался с газетой и так и носил ее в кармане своего благоухающего кельнской водой пиджака. — Славик, что такое «могул»? — осведомилась Аня, нежно разглаживая на столе газетный лист, уже потертый на сгибах. — Магул – Это такой сильно богатый чел. — А что? — Да вот, читаю, Верушкин шедевр. Славик подошел и, заглянув ей через плечо, хмыкнул. — Вестфалец в русском плену? — Ничего себе! — и, наклонившись поближе, тоже стал читать. Лёля, недобро сузив свои черные раскосые глаза, изо всех сил застучала по клавишам. При одном взгляде на ее согбенную узкую спину и жесткие короткие волосы, постоянно взъерошенные, как грива злой лошадки Прожавальского, сразу становилось ясно, кто в этом отделе работает за всех. Аня уселась поудобнее и начала читать, упорно пробиваясь, через высокопарные немецкие обороты. Кёльн готовится принять почетную эстафету Международного года Рубенса. Гениальный живописец провел на берегах отца Рейна детство и привнес в свои творения частичку кёльнского жизнелюбия. В декабре музей Вальрофа Рихардса порадует нас выставкой великого Фламанса, который был также отчасти и вестфальцем. Между тем, праздником омрачен, Самое ценное полотно Рубенса, Торквини и Лукреция, по решению Потсдамского суда, остается в собственности русского бизнес магула Владимира Лагвиненко и не вернется в Германию. Это огромное полотно — одно из редких произведений, написанных маэстро без помощи подмастерьев, что объясняет сенсационную цену картины — сто миллионов долларов. Ее история не менее сенсационна. Если бы произведения искусства могли говорить... то рассказу этой картины просто никто бы не поверил. Впрочем, она целомудренно молчит о своих ранних годах, неизвестно, над чьим брачным ложем она висела, пока в 1765 году не оказалась во всей своей великолепной ноготе в первом в Германии музее галереи дворца Сан-Суси в Потсдаме. Основатель музея, наш знаменитый император Фридрих Великий, остался единственным мужчиной, который овладел Лукрецией полюбовно. Купив картину, он сделал ее достоянием Германии. Первым «насильником» в кавычках выступил Наполеон, который вывез драгоценное полотно из Пруссии. К счастью, музею удалось тогда его вернуть. Вторым — нацистский преступник Геббельс, имя которого многие в Германии хотели бы забыть. В 1942 году произведения искусства начали эвакуировать из дворца который не выдержал бы и первого бомбового удара, в мощный замок Райнсберг. Согласно музейным архивам, оттуда полотно Торквини и Лукреция исчезло. Примечание. Далее по материалам статьи Торквини и Лукреция Рубенса. Суд города Потсдома против Владимира Лагвиненко. Конец примечания. Однако в России мне рассказали другую историю. Вместо подвала в замке оно оказалось неподалеку. на вилле в Бранденбурге, над кроватью любовницы Геббельса. Музей в то время одалживали в кавычках произведения искусства всесильному министерству пропаганды, главой которого он был. Русские журналисты считают, что Геббельс мог подарить его одной из на киностудии Уфа. Киностудия также располагалась неподалеку, в Бабельсберге, отчего похотливый министр получил прозвище «Бабельсбергский козел». Однако, Доктор Кноп, автор фундаментального исследования о женщинах-нацистов, указывает, что ни одна из любовниц поборника чистоты расы, жена которого исправно рожала в год по ребенку, здесь не жила. Источником пикантной подробности о Рубенсе над кроватью является семейная легенда, воспоминание дочери советского коменданта, который в 1945 году разместился на брошенной вилле. Он и стал третьим насильником несчастной Лукреции, забрав картину с собой в Россию. Представлял ли этот новый Аттила ценность своего трофея? Он вырезал полотно из рамы, сложил его шесть раз, чтобы уместилось в чемодан, и стал ждать, когда закончится срок его службы. В 50-х годах чемодан вместе с легендарной кроватью отправился к месту нового назначения хозяина в Сибирь. Русские коллеги... Взяли интервью командира бывшего коменданта, служившего в городке Нижний Ломов. В интервью командир вспоминал, как нечаянный владелец шедевра прошел всю войну, как переносил тяготы службы в их затерянные среди снегов части, и как все чаще и чаще пил. Забытый холст пятьдесят лет валялся в сарае. Его сюжет и размер мало подходили к аскетическому быту военных бараков и тесных хрущевок. Когда рухнул коммунистический режим, и семье стало нечего есть, дочь бывшего коменданта продала сверток скупщику старины за 800 долларов. Доллары стали основной валютой Новой России. По ее словам, которые мне часто цитировали в Эрмитаже, из свертка уже сыпался песочек. Это осыпался красочный слой, написанный рукой самого Рубенса. Понимал ли скупщик, что оказалось у него в руках? Вскоре он продал картину некоему антиквару за 28 тысяч долларов, а тот известному московскому дилеру Дидиани за полмиллиона долларов. В 1999 году Дидиани позвонил своему клиенту, 37-летнему бизнесмену Владимиру Лагвиненко. Господин Лагвиненко не дает интервью, особенно немецким журналистам. Если читатели Кёльни Руншау откроют прошлогодний шпигель, то поймут почему. Мои коллеги считают его теневой фигурой русской мафии. Однако мне хочется добавить кое-какие штрихи к портрету современного владельца бесценной картины. Лагвиненко обладает уникальной коллекцией русских икон, для которых в его загородном доме на Рублевском шоссе — этот адрес Москве скажет вам все — построена специальная галерея с системой терморежима и безопасности, какой нет ни в одном из обнищавших русских музеев. Торквини и Лукреция, за которую набожный бизнесмен заплатил 3,5 миллиона долларов, стала первой в его коллекции картиной на светский сюжет. Говорят, будто этот полный черноволосый украинец, о котором никто ничего не знает, заработал стартовый капитал, открыв в Москве первый ночной клуб. Но настоящее состояние он сколотил на экспорте сибирской нефти. В 2001 году он отошел от дел, продав свою компанию «Виданко» печально известному Юкусу. Сегодня Лагвиненко — бизнес-могул, который предпочитает, в отличие от господина Ходорковского, оставаться в тени. Часть денег он вложил в риэлторскую и строительную компании. Россия переживает строительный бум, цены на недвижимость взлетели до небес. Снятая на время расследования квартира в Петербурге, стоила мне тысячу евро в месяц. Не тебе, а Гоши, фыркнула про себя Аня. Однако Лагвиненко, как и многие новые русские, все больше времени и денег тратит не на бизнес, а на коллекционирование предметов искусства, стремясь придать своим капиталам, заработанным в стиле Блицкрига, респектабельность старых денег. Знал ли Лагвиненко, что покупает произведения нашего великого земляка? Дилер сообщил ему, что это может быть копия, либо работа Круга Рубенса или Тициана, Лагвиненко сам позвонил в Эрмитаж. В одном из наших довоенных журналов русские искусствоведы нашли фото пропавшей картины и сообщили, что он обладатель всемирно известного шедевра. Читатели Кельнише Руншау, возможно, слышали, что незадолго до года Рубенса было обнаружено еще одно его крупное произведение, полотно «Избиение младенцев». Оно было продано на Сотбис за 75 миллионов долларов. Исходя из этого, русские специалисты оценили Торквиния и Лукрецию в 80 миллионов. В 2003 году Лагвиненко через швейцарского адвоката Рамзая... — Рамзая? Где-то я уже слышал про этого Рамзая, — проговорил Славик из-за ее плеча. И, отойдя, начал рыться в ящиках своего стола. — Ну вот смотри, Шевалье де Рамзай. Аня взглянула на книгу, в которой Славик уже нашел нужную страницу. Это был... Маятник Фуко. «Слушай, слушай», — не обращая внимания на ее выразительный взгляд, возбужденно проговорил Славик. «Они тут ищут тамплиеров, и...» — он полистал страницы. «Этих, как их? Розенкранцев. Господи, ты туда же. Мало мне Рольфа. Каких розенкранцев, Славик?» Возопила Аня. «Розенкранц и Гильда Стерн — это из совсем другой оперы. А, видишь, они везде, даже у Шекспира». Состроил таинственную мину Славик и, конспиративно наклонившись к самому ее уху, прошептал. «Осторожно! Нас услышат рыцари! Рыцари Ни!» Лёля недобро фыркнула из своего угла, но промолчала. ни и и Развернувшись к ней, громко завыл Славик. Лёля стоически молчала. «Ну что ты сидишь? Ты должна затыкать уши и убегать!» — раздосадно воскликнул Славик. «Рыцари Ни не могут слышать слова...» Тут он набрал побольше воздуха в грудь и снова заопил. "Не!" Люля вскочила, схватила с его стола кассету с Монти Пайтоном и швырнула в него. Неожиданно ловко вильнув полным станом, Славик увернулся, поднял кассету и снова обернувшись к Ане, положил перед ней на газету раскрытую книгу. Короче, не Розенкранцев, а Розенкрейцеров. Вот слушай, Рамзай был первым, кому удалось установить с ними прямой контакт. подозревая, что он это делал по наущению иезуитов. — Ну и что? — взмолилась Аня, пытаясь отодвинуть книгу. — Ты что, хочешь сказать, что адвокат Лагвиненко — потомок этого самого Шевалье де Рамзая? И вообще, при чем тут какие-то никому не нужные розенкранцы? Дай мне дочитай спокойно. А вот слушай еще, не обращая внимания на ее тон, приставал Славик. Шевалье Рамзай и многие другие, основавшие Ступени этих ритуалов работали по инструкциям генерала иезуитов. Тамплиерство и есть иезуитство. Это Блаватская пишет. Куда ж без нее? — хмыкнул он и заключил. Да не волнуйся, просто дарю парочку рамзаев к твоей коллекции дурацких совпадений. Вот и все. Спасибо, — с достоинством ответила Аня, и, отпихнув наконец, книгу, начала было читать статью дальше, когда Славик вдруг снова навис из-за плеча. «Ты думаешь, это просто так, целых две штуки рамзаев?» «О нет, это все розенкранцы. У них такая философия. Все в природе происходит дважды. Закон парных совпадений. Понятно?» И он насмешливо погладил ее по волосам. Аня нетерпеливо оттолкнула его, наклонилась пониже и продолжала читать. «Предложил музею Сансуси выкупить картину». если, конечно, там в этом заинтересованы. Директор музея набрал имя адвоката в Гугле и выяснил, что тот проходил по делу Бородина Метабекс, связанному с отмыванием денег. Однако, поскольку потеря шедевра образула брешь в собрании музея, немедленно ответил, что они очень-очень заинтересованы. Подключив Интерпол, директор музея с сотрудницей отправились в Россию, Их отвезли в дом на окраине Москвы, провели в комнату за железной дверью и, театрально сдернув покрывало, продемонстрировали потерянное полвека назад полотно. Немецкие специалисты оценили картину в сто миллионов. Лагвиненко не получил этих денег. По заявлению музея, Потсдамская прокуратура выдвинула против него и Рамзая обвинение в том, что они добыли картину в составе банды преступным путем. Разъяренный Лагвиненко заявил, что не станет больше иметь дело с немцами и передал полотно на хранение в Эрмитаж. В год Рубенса этот один из крупнейших музеев мира, расположенный в роскошном царском дворце, собирается организовать выставку «Великий фламандец», где будет впервые показана картина «Торквини и Лукреция», а также еще две работы мастерской Рубенса, которые Лагвиненко недавно приобрел в Европе и увез в Россию, Это прелестная копия картины «Союз земли и воды» и трогательная вариация к сюжету поклонения волхвов». Мне удалось попасть в научную лабораторию Эрмитажа, где реставраторы тщательно изучают и бережно восстанавливают картины из музея сан -Суси. Я стала первой и, возможно, единственной немкой, которая увидела это великое творение своими глазами. Остальным же моим соотечественникам придется, увы, ждать открытия выставки, и бронировать билеты в Санкт-Петербург. В Германию полотно не вернется. В ходе следствия выяснилось, что Рамзай, который давно известен на рынке торговли предметами искусства, предлагал полотно не только музею, но также русскому лондонцу Олегу Дерипаска и арабскому шейху. Он обсуждал с Лагвиненко возможность обменять холст на картину Гогена, однако посчитал, что с таким скандальным Рубенсом будет невозможно спокойно спать. Скандал набрал новые обороты, когда Германия потребовала от России вернуть ей картину, как относящуюся к бейте кюнст», или, как говорят русские, к перемещенным ценностям, и то и другое означает награбленное обеими сторонами во время войны. Для немцев и русских, чье взаимное восхищение и ненависть уходят корнями далеко в прошлое, Торквини и Лукреция — символизирует эмоциональные раны, нанесенные Второй мировой войной. Мы требуем возвращения Бойте-Кунст, потому что, хотя и признаем нашу коллективную вину за преступления нацистов, все же считаем искусство достоянием народа, русские требуют возвращения вывезенных из их страны сокровищ и не хотят отдавать награбленное, потому что эти трофеи — лишь малая плата за те чудовищные муки, которые мы причинили им. Вопрос, связанный с Бойте-Кюнст, необычайно сложный. Он связан с историческими комплексами и национальным самоуважением. Однако в 50-х годах советское правительство все же вернуло музеям Восточной Германии часть похищенных произведений. В свою очередь Германия помогла России реконструировать янтарную комнату. Такое позитивное решение оказалось неприменимым к картине Рубенса «Торквини и Лукреция». Потсдамский суд только что оправдал Лагвиненко, назвав его добросовестным приобретателем. Сама картина не была признана относящейся к Бойте-Кунст. В России уже готовятся отметить 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Дружба нашего канцлера с русским президентом дает призрачную надежду, что картина все же будет когда-нибудь возвращена домой. К тому же, как с опасением шепчутся в Эрмитаже, если немецкий музей, все же соберет сто миллионов долларов, господин Лагвиненко быть может, согласится забыть нанесенные ему обиды. Успокоившийся Славик распрямил затекшую спину, повращал бедрами и своим высоким голосом произнес, — Да, сильна твоя верушка. Не ожидал, не ожидал. Только зачем она так напирает на перемещенные ценности? Верушка умеет писать. Аня только недоверчиво покачала головой, тоже находясь под большим впечатлением. Славик продолжал занятия физкультуры. «Хм, такая бимба, а писать умеет!» При этих словах Лёля перестала бить по клавишам и затихла, не зная, как реагировать. То ли радоваться, что Славик считает верушку бимбой, то ли огорчаться, что он признает ее способности. Аня, в свою очередь, не осталась к ним равнодушной. «Что? Да она талант! Про яйца в Эксельберга слышал?» Это про яйца Фаберже? Фаберже, Фаберже, который теперь Виксельберга. Люля не утерпела и из своего угла дополнила. Восемьдесят лимонов, восемьдесят лимонов. Ну а что, степенно заметил Славик, остановившись и приготовившись приседать. Можешь себе позволить. Интересно, он у них тоже у нас выставит или в Москву повезет? Это не важно, сурово перебила Аня, а важно то, что Верушкина газета... оставляет ее на месяц в России, писать про то, как русский олигарх перебил у американского магната Форбса самую большую в мире коллекцию Фаберже и везет ее в Россию. Верушка уже раскопала, кстати, что это стало возможным благодаря Лагвиненко и нашему Минфину. Это как? Да, на фоне этого скандала с Тарквини наша таможня отменила 30-процентный налог на ввоз произведений искусства. Ну, Лагвиненко сразу ввез союз земли и воды и поклонение пастухов. А за ним и Вексельберг потянулся. Так что потекут в Россию шедевры рекой. И все к нам в Эрмитаж, на хранение. А что касается реституции, военных трофеев... Уф! — продолжал свой речь Славик между наклонами и приседаниями. Тут, уф, есть место и благородству, и алчности. Он, задыхаясь, остановился, подошел к Аниному столу, и ты че пальцем в статью, сказал. «Почему бы ей не вспомнить Балдинскую коллекцию, которую немцы у нас недавно тягали? Юный капитан Балдин, как ты знаешь, тоже до поры до времени хранил собрание бременского кунстхалля, которое вывез из Германии в чемодане, зато он его практически спас. Между прочим, он теперь почетный гражданин Бремена». Под яростный стук по клавиатуре, снова доносившийся из люленого угла, Аня, вслед за обвинительным перстом, Снова опустила взгляд на газету. Из-за ее плеча Славик заявил авторитетным тоном. «Рубинс рулит. Вообще-то, если честно, он столько не стоит». «Да?» — расстроилась за Гошу Аня. «Я вообще не понимаю, откуда такие цены. Никто никогда не давал за Рубинса больше четырех-пяти миллионов. Ну, десяти от силы. Это была правда. Самыми дорогими всегда считались полотна импрессионистов и художников двадцатого века». Наверное, по сравнению с ними картины старых мастеров казались слишком скучными, малопонятными и жестокими. В 1990 году японский миллиардер за 80 миллионов долларов приобрел знаменитый портрет доктора Гаше Ван Гога, в то время как картина Пьяница одна из немногих сохранившихся работ Брейгеля, ушла всего за семь. тем неожиданнее выглядит грандиозная битва, разгоревшаяся на аукционе за Рубенса. Стартовая цена за холст «Избиение младенцев» начиналась со скромной цифры 8 миллионов, а поднялась до 75 -ти.